Глава 4. Спартак не чемпион. Диктатура и враги народа. Так уж вышло, что дешёвое зерно и приток бесплатной арабской силы из новых провинций разорили мелких крестьян. А богатые римляне подсуетились и скупили по ничтожной цене все их земли. Как итог, возникла реальная опасность, что рано или поздно всё свободное население обратится в рабство. Эту неловкую ситуацию попытались разрешить братья Гракхи, Тиберий и Гай. Они предложили отнять излишки земли у богатых и раздать разорившимся крестьянам, да и вообще бедным хлеб раздавать. Понятное дело, патриции эту идею мягко скажем, не оценили. Игракхов вместе с их союзниками убили. В ход пошли и ручки, и ножки от сенацких кресел. Плутарх назвал это гражданское побоище самым кровавым после изгнания царей. Всё сильнее обострился конфликт между популярами и оптимиатами. Если кратко, популяры выступали за плебс и его права. А те, кто противостоял им и не хотел делиться радостями богатой жизни, были оптимиатами. Изначально, конечно, основная суть конфликта была чисто в вопросе выступления в Сенате. Понятное дело, сенаторами тогда могли быть только патриции. Но позднее плебс всё же добился признания и членства в Сенате. Но если рассматривать частные случаи, то крайне интересно будет обратиться к противостоянию конкретного популяра и конкретного оптимиата во 2-м, 1-м веке до нашей эры. Начнём с Популяра, обычного пацана, который перевернул представления Рима о собственной армии. Во время одной из войн с варварами, тогдашний консул и популярный полководец Гай Марий был назначен командующим. Для войны он начал требовать больше денег и людей в легионы. Сенат не смел ему отказать, но этого было мало. И тогда Марий, сам поднявшись со снизов, сделал гениальный финт ушами. Он предложил тем самым бедным людям вступить в его армию и пообещал им по окончанию службы пенсию, земли и другие плюшки. Таким образом он полностью отказался от имущественного ценза, который был важнейшим критерием отбора в армию. Теперь туда могли идти любые добровольцы. Что они и делали? Как итог, Рим заимел увеличенное количество легионов, состоящих из людей, которые десятками лет служили и подчинялись своему командующему. Между солдатами и командующим образовалась особая связь. И как результат, легионы перестали подчиняться Риму или Сенату. Теперь они всецело верны только своим полководцам и значку легиона в виде орла, который, кстати, Марий и придумал. Но и это не всё. В армию стали включать вспомогательные войска, не только из Италии, но и из провинций. Также Марий позаботился о организации личной гвардии полководца, своей банды, если угодно. Эту банду, особое элитное подразделение армии с большой зарплатой и авторитетом, назвали преторианской гвардией. Впоследствии эти ребята фактически будут решать, кому быть императором. Но это уже совсем другая история. Такое увеличение и усиление армии сильно поспособствовало военным успехам Рима и Мария в частности. Он победил Тевтонов и Кимвров. Вторые, к слову, так хотели внушить ужас римской армии, что переходили через Снежные Альпы голыми. И что самое удивительное, это действительно возымело эффект. И Кимвры заняли Цизальпинскую Галлию. Слабоумие и отвага, как говорится. Что так испугало римских солдат, не уточняется. Есть только пара догадок. Но как было сказано ранее, Марий всё равно победил. И вот, довольный Марий возвращается в Рим и празднует двойной триумф. Казалось бы, сейчас всё в его руках. У него огромное войско, преданное лишь ему, при желании он мог бы полностью отстранить сенат и установить собственную диктатуру. Но нет. Марий был честным и порядочным парнем. обычным пацаном со двора, если угодно, поэтому он распустил войска и надеялся, что аристократичный сенат наконец станет его уважать. Но этого в итоге не произошло. Тем не менее, был ещё один полководец, Оптимат, который позднее получил подобную возможность и не преминул ею воспользоваться Луций Корнелий Сулла. Сулла начал конфликтовать с Марием почти сразу, даже будучи у него в подчинении, когда Марий был сильно моложе. Ему довольно быстро надоело воевать под началом Мария, и он начал прокачивать свой скилл военачальника отдельно в ходе союзнических войн. Это когда провинции возникали, мол у них прав меньше по сравнению с жителями Рима. И вполне преуспел. Тем не менее, несмотря на всё то презрение, которое испытывали оптимиаты к Марию, он был военачальником номер 1 в республике и вообще крутейшим человеком. Сулла же был всегда вторым. Сулле это понятное дело не нравилось, и в один из дней он бахнул окончательно. То были годы, когда Риму объявил войну некий Митридат Евпатор, Пантийский царь. То ли македонец, то ли перс, то ли всё вместе. Сулла хотел лично намять лицо пантийскому выскочке. Мария, разумеется, тоже. Конфликт между двумя достойнейшими римлянами накалился как никогда. Сулла хотел всё сделать по правилам. Избрался консулом и вообще, как оптимат, рассчитывал на расположение сената к своей персоне. Мария поступил более прозаично. Он просто набрал кучу людей, популяров, конечно, и устроил бунт. Сулле пришлось бежать из столицы к своим войскам. Мария, конечно, выслал за ним людей, чтобы нахлобучить его и заодно забрать его войска именем сената. Но тут Мария и увидел наконец то, что он сам и создал новую схему лояльности легионов. Солдаты Суллы остались преданы ему, а людей Мария просто закидали камнями. Их логика была примерно следующей: "Ну, Сулла наш главный, за ним и пойдём". Сначала в Рим в семь лица мять, а потом в Грецию, митри дата на ноль делить. Так и поступили, объявив своего военачальника Суллу императором. Разумеется, это слово ещё не употреблялось в современном понимании. В те времена император был лишь воинским титулом, который присуждали особо успешным военачальникам. Первым императором в данном понимании был тот самый Сципион Африканский, победитель Ганнибалла из предыдущей главы. В итоге Сулла вернулся в Рим со своими легионами, нахлобучил там всех тех, кто пытался нахлобучить его, и захватил власть, попутно объявляя Мария и его сторонников кандидатами номер один на смерть. Сам Марий сбежал, прятался по каким-то болотам и другим сомнительным местам, копил силы и обиду. Туда-сюда прошло несколько месяцев. Сулла навел порядок в Риме и, наконец, поехал делить Митридата на ноль. И ведь поделил. Осталось совсем немного, чтобы разбить его окончательно. Но тут он узнал, что в Рим вернулся безумный Марий, да ещё и с целым войском рабов. Сулле пришлось быстренько заключить с Митридатом мир, довольно выгодный для последнего, и поспешить обратно в Рим. Пока Сулла гнал обратно в столицу, Марий успел вырезать большинство его сторонников, довольно жестоко по сравнению с действиями Суллы ранее, и даже стать консулом. Тем не менее Марий так и не дождался прихода Суллы и умер от старости. Говорят, в предсмертном бреду он видел себя воюющим с Метридатом в Греции вместо Суллы. После смерти Мария начался полный хаос и анархия. Все нарывались стать у руля республики, но тут в конце концов пришёл Батиа. Сулла наконец приплыл в Италию, началась первая гражданская война. Впрочем, война кончилась довольно быстро. Мария уже умер, а остальные не сильно-то и хотели выступать против сурового Суллы и его легионов. Более того, многие к нему даже присоединились, в том числе ещё молодые Гней Помпей и Марк Лициний Красс. Кончилось всё тем, что Сулла перебил всех своих конкурентов и захватил власть в Риме окончательно. Поскольку подобная ситуация может расцениваться как чрезвычайное положение, то и меры должны были быть приняты соответствующие. Так и случилось. Сулла объявляет себя диктатором. Слово диктатор не имело такого негативного оттенка, как сейчас. В Древнем Риме это была всего лишь особая должность, так назывался человек, обычно консул, который во время чрезвычайных ситуаций сосредотачивал у себя в руках всю полноту власти в республике. Диктатура должна была устанавливаться на несколько месяцев, иногда лет. Сулла решил, что пожизненное тоже нормально. Став диктатором, Сулла ввел в свои знаменитые проскрипции, что-то вроде списков врагов народа. В эти списки попадали все неугодные ему люди, да и вообще кто попало. Крови было немерено. За убийства неугодных вознаграждали, за доносы поощряли, за укрывательства разыскиваемых казнили. Все имущество проскрипированных переходило, конечно, в руки Суллы. Очень удобно. В проскрипционные списки попал совсем молодой паренек. Некто Гай Юлий Цезарь. Но в итоге Суллу уговорили его отпустить. Он лишь пожал плечами «Смотрите сами, мне не жалко, конечно». Но в одном Цезаре сто мариев. Красс и Помпей напротив стали богатейшими и влиятельнейшими людьми Рима. Сулла очень смеялся, глядя на возвратившегося с триумфом из Африки Помпея. Привезённые им слоны застряли в арках города. До сих пор точно не известно, назвал ли Сулла гнея Помпея великим в шутку или всерьёз, но прозвище вполне себе прижилось. В конце концов Сулла вырезал всех неугодных в сенате и в прочих аристократических кругах теперь сидели его люди. Все было лучше некуда. В итоге Сулли это наскучило, и он закончил играть в диктатора. Списков больше не вывешивали, а сам Сулла демонстративно сложил с себя полномочия и спокойно доживал свою жизнь. Ну, относительно спокойно. Долгие годы Суллу мучила непонятная болезнь, из-за которой его тело гнило заживо. Современники упоминали о мучениях Суллы, чья кожа превратилась в нескончаемый поток в шеи. Против вшивой болезни не помогали никакие ванны и другие процессы очищения. И в итоге знаменитый диктатор Рима на старости лет умер, распространяя вонь в радиусе нескольких сотен метров, не меньше. Тем временем Рим все разрастался и разрастался. Но к чему это привело? Как ни печально, к новым гражданским войнам и, конечно, восстаниям рабов. Как же так вышло? Ну, с рабами все понятно. Им просто надоело настолько свинское отношение к себе, что они стали восставать. Здесь и будет наша следующая историческая остановочка. 73-й год до нашей эры. Восстание Спартака, величайшее в древности восстание рабов. Чтобы узнать, что же там такого произошло, обратимся к короткой пьесе, написанной специально по этому поводу. Виктор Вита, Перпетуа Эст, победитель по жизни. Действующие лица. Римская знать, не рабы. Рабы, не римская знать. Гладиаторы, рабы, которые умеют драться. Спартак. Спартак. раб, который умеет драться лучше всех. Гай Клавдий Глабр, римский претор, военачальник. Публий Вариний, римский претор, военачальник. Кладиан и Публиколла, консулы Рима в 72 году до нашей эры. Марк Лициний Красс, проконсул, самый крутой военачальник и богатейший человек в Риме. Гней Помпей Великий, второй самый крутой и богатый военачальник. Гай Юлий Цезарь, военный трибун. И просто хороший парень. Римская знать. Рабство это круто. Рабы. Ну такое. Римская знать. Чего мускулам зря пропадать? Пусть самые сильные рабы будут отданы в гладиаторские школы, чтобы стать гладиаторами, биться насмерть и развлекать публику. Рабы. Это тоже так себе идея. Римская знать. А знаете, нам бы очистительных жертв за римский народ. Для жертвоприношения Вот эти гладиаторские ребята из Капуи идеально подойдут. Гладиаторы. Начальник, не надо. Римская знать. Надо. Спартак. Вам втащить может по гладиаторски. Римская знать. Не надо. Спартак. Пацаны, вечером бунт. Вая. Римская знать. Посиди в запрети и подумай о своём поведении. Спартак. Сбегает с друзьями, вооруживается, прячется у Везувия. римская знать Послать за ними отряд из Капуи. Спартак Вырезает отряд, получает ещё больше доспехов и оружия, набирает людей. Римская знать Так. Ладно. Глабр, разберитесь с этим. Гай Клавдий Глабр берёт войска, перекрывает спуски с Везувия, ждёт. Спартак Плетёт верёвки из лоз дикого винограда, спускается по отвесным стенам и вырезает войска, набирает ещё больше ресурсов и людей. Римская знать. Что происходит вообще? Вариний, извольте разобраться, пожалуйста. Публий Вариний. Ок. Спартак вырезает оба легиона Вариния, набирает ещё больше ресурсов и людей. Римская знать. Так, спокойно. Уважаемые консулы, не хотите обратить внимание на эту проблему? Кладиан и Публиколла. Ок. Спартак бьётся с легионами консулов, теряет 2/3 людей, но всё равно вырезает всех. Римская знать. Про консул Гай Кассий, претор Гней Манлий, кто-нибудь? Спартак идёт на север, видимо, в Рим. Спартак. Вырезает всех, проходит мимо Рима к северной границе. Римская знать. Что ж, видимо, он не собирается свергать власть и покидает наши территории. Ну и скатертью дорога. Интересно, через Альпы или по дороге Юлия Августа? Спартак. А знаете, если подумать, какого чёрта я должен покидать это место? Это мой дом, мой и моих людей, мы хотим здесь жить, причём свободными. Пацаны, гоу на Сицилию. Нас там как королей примут. Возвращаемся обратно на юг. Римская знать узнаёт, что Спартак снова идёт в сторону Рима, очень сильно нервничает и паникует. Спартак. Спокойно идет к цели, по пути, весело вырезая римские отряды. Римская знать. Нет, ну это, знаете ли, не дело совсем. Кто у нас там остался? Желательно, кто побогаче, да посильнее. О, Красс, не поможешь по-братски? А мы тебя консулом сделаем. Да и Помпея Великого в рейтинге обгонишь. Марк лиценик раз. По рукам. Спартак, разминай лицо. Спартак. Ты со мной войско на войско выходи, а не в Риме своем сиди, базарь. Марк Лиценей Крас. Ок. Спартак нервничает, с трудом прорывается на юг. Сицилия. Привет, я остров, и до меня можно доплыть на корабле. У тебя есть корабли? Спартак. Нет. Сицилия. Ну так иди своей дорогой тогда и не лезь сюда. Спартак. Хм, нам надо в портовый город. Идём в Бриндизи. Там по-любому есть корабли. Сицилия. Ок, мои князьли что? Балканы. Ага, и нам, если что, тоже. Здесь Римлен вообще нет. По красоте всё, приезжай. Спартак. Ок, спасибо. Марк Лициний Крас. Не так быстро. Спартак. Ну, блин. Гней Помпей Великий. Я слышал, нужна помощь. Я уже в пути. Можете отдыхать, я всё разрулю. Марк Лициний Крас. Ну уж нет. Это будет мой триумф. Спартак, извиняй, нет времени объяснять, и бегать за тобой. Прыгай на меч. Спартак. Нет. Марк Лици некрас. Гладиатора ответ. Марк Лици некрас. Вырезают всех до единого в войске Спартака, самого Спартака часть мятежников распинает вдоль дороги из Капу и в Рим. Римская знать. Довольно устраивает триумф с Красом, возлагает на его голову лавровый венок. Гней Помпей Великий. Вот сейчас обидно было. Гай Юлий Цезарь. Мне нравится этот парень, надо к нему присмотреться. Гней Помпей Великий. Согласен. А ты кто? Что ж, очень интересно. Насчёт слов Цезаря. Они звучат в пьесе не случайно. Он действительно был крайне заинтересован в дружбе с Крассом. Впрочем, в дружбе с Помпеем он тоже был заинтересован. А может, вообще дружить всем троим? Но подождите, куда так торопится? Кто вообще этот Цезарь?